77. Продолжать идти — это все, что от него требуется. Продолжать двигаться вперед, несмотря на то, что с каждым шагом все больше создавалось ощущение, как будто откалывался еще один кусок от его бедренной кости, и еще больше усиливается почти нестерпимая боль. Если бы не боль, он мог бы двигаться гораздо быстрее. Он шел босиком, прихрамывая и пытаясь как можно больший вес переложить на правую ногу, чтобы, в принципе, иметь возможность шагать вперед. Но он двигался слишком медленно. После того, как Милвах был у него в поле зрения, он снова потерял его из виду через несколько минут, а это могло означать, что преступнику выпала единица, и он покинул район. Фабиан завернул за угол. «У ресторана брасыри нимб». И, увидев толпу у колодца желаний, сразу понял, что здесь была еще одна жертва. Боль в бедре была теперь настолько сильной, что ему потребовалось несколько минут, чтобы растолкать людей и подойти к пожилой женщине, которой уже помогли остановить кровотечение. «Кто-нибудь вызвал скорую помощь?» — спросил он и заметил красный шарф у нее на шее. «Да, они заняты, но приедут так быстро, как только смогут», — сказал кто-то. «Насколько я понимаю, она не единственная жертва». «А что, есть и другие?» — спросил кто-то другой. «Я слышал, что в кого-то попала стрела». «Вы меня слышите?» — спросил Фабиан, наклонившись к женщине, которая едва заметно кивнула. «Куда он пошел? Вы видели, в каком направлении он побежал?» Она открыла рот, но слов разобрать было невозможно. Только хриплое шипение... Он поборол боль, опустился на колени и наклонился максимально близко к ее рту. «Лестница», — сказала она с выдохом. «Вверх по лестнице». Фабиан с трудом поднялся на ноги, заметил лестницу, которая, похоже, вела вкрытую часть ресторана, и начал, прихрамывая, двигаться к ней. «Возьмите, вам будет легче двигаться», — послышалось у него за спиной. Фабиан обернулся и увидел пожилого мужчину на костылях. «Спасибо», — сказал он, принимая костыли, после чего смог продолжать путь с совершенно другой скоростью. Боль не прошла, но стала значительно более терпимой. В ресторане его встретил официант. «Мы закрыты». «Что, вы не работаете?» «Да», — кивнул официант. «Весь парк вот-вот закроют из-за угрозы теракта». «Вы видели мужчину-азиата с длинными тёмными волосами, который только что вошёл сюда? Куда он направился?» «К отелю», — сказал официант и указал пальцем в другую сторону. Фабиан прошёл через ресторан на костылях и вышел в безлюдный вестибюль отеля, выходящий на улицу с центральным вокзалом через дорогу. Можно было свободно выйти на улицу. Ни персонала, ни охраны, никого видно не было. Путь на свободу открыт. Но, зная ситуацию Милваха, он понимал, что тот сделает это только в том случае, если кости выдадут единицу. Шанс был один к шести, а это означало, что, скорее всего, преступник где-то совсем рядом. Ближайшая лестница вела на верхний этаж, и поскольку он не увидел рядом лифта, то начал подниматься на костылях. Наверху оказался длинный абсолютно безлюдный коридор с пронумерованными гостиничными номерами, которые были обращены в сторону парка. Далее он прошел в большой зал, похожий на замок, с тремя огромными люстрами, свисающими с высокого сводчатого потолка. Вдоль правой стены тянулась барная стойка, а рядом находились диванные группы из коричневой кожи, расположившиеся среди больших растений в горшках. Здесь не было ни гостей, ни персонала. Устав постоянно проталкиваться сквозь толпу, теперь он остро почувствовал, что остался совсем один. По-видимому, из отеля вывели всех постояльцев, что, несомненно, сделало его идеальным местом на тот случай, если Милвах выкинул двойку, а за ней последовала пятерка. «Найдите укромное место», — повторил он про себя, продолжая двигаться вперед, к высоким дверным маркам на левой стороне. Все, кроме одной двери, были открыты, и, пройдя вперед на костыля к закрытой двойной двери, он остановился, чтобы собраться с силами, прежде чем открыть ее. В продолговатой комнате стоял большой черный стол для совещаний, который, в свою очередь, был украшен канделябрами и цветами. На боковых стенах висели зеркала в серебряных рамах с настенными светильниками с обеих сторон, а потолок над столом представлял собой большой круглый купол, который пропускал свет. В глубине комнаты у трех окон стоял Милвах в парике до плеч и смотрел в сторону Тиволи, где все еще было много людей. «Укромное место? Нож? Красный цвет?» — сказал Фабиан, входя в комнату на костылях. «Наверное, не самая лёгкое из комбинаций Милвах обернулся. В руке он держал окровавленный нож. Он осмотрел вошедшего с головы до ног. Искажённое болью лицо, грязная льняная рубашка и рваные джинсы, босые ноги. «К сожалению, ничего красного на мне нет», — Фабиан попытался развести руками. «Ну что поделаешь? Может быть, ты посчитаешь пятна крови?» Он улыбнулся. Несмотря на серьезность, во всей этой ситуации было что-то настолько абсурдное, что улыбка вполне могла хоть чем-то помочь. Но Милвах не поменял выражение лица. Он продолжал осматривать его сверху донизу, как будто хотел убедиться, что точно ничего не пропустил. «Спусти штаны», — сказал он наконец, делая полшага вперед. Фабиан понятия не имел, какого цвета на нем были трусы. Они вполне могли быть красными. «Спускай, я сказал», — повторил Милвах, выставляя вперёд нож. «А если я этого не сделаю, что тогда? Ты же не убьёшь меня, если кости не приказывали это сделать». «Остаётся только спросить». Милвах начал трясти левой рукой так, что кости в пластиковом стаканчике стали подпрыгивать. «Единица, двойка или тройка?» «Любая из этих цифр подойдет». «А почему не наоборот? Или четные и нечетные числа?» «Потому что решение костей неоспоримо. Оно не зависит ни от меня, ни от тебя». Милвах перестал трясти и протянул вперед руку, чтобы и Фабиан мог видеть результат. «Двойка. Кости сказали свое слово. Теперь все зависит от тебя». «Либо немедленно снимай штаны, либо ты истечешь кровью уже через минуту. Выбор за тобой». Идея сделать два шага вперед в качестве предлога, чтобы проверить, действительно ли выпала двойка, но вместо этого схватить его за руку и повалить на пол была отвергнута им почти сразу же. Скриншоты с записей камер наблюдения языка Макси, на которых Милвах перепрыгнул через прилавок и тут же зарезал Ленарта Андерсона, все еще стояли у Фабиана перед глазами. У него нет ни единого шанса. В последний раз он попытался вспомнить, какие трусы надел сегодня утром, но он действительно понятия не имел. Других вариантов просто не было. Негнущимися пальцами он расстегнул ремень, а затем и ширинку — Затем спустил штаны и опустил взгляд, чтобы увидеть трусы самому. Это были одни из его самых дешевых трусов из Хеннеса мауриц которые Соня уже не раз собиралась выбросить. Но каждый раз он был против и говорил, что до тех пор, пока на них нет дырок, пусть они останутся. Теперь они своими желтыми и зелеными полосками в буквальном смысле спасли ему жизнь. «Задери рубашку», — продолжил Милвах, — и Фабиан сделал, как ему было сказано. Подкладка была белого цвета с зеленой надписью «Доббер». Ярлычок с инструкциями по правильной стирке, конечно, мог быть красным или белым, но он был отрезан. Он выдохнул и поднял глаза, как вдруг увидел, что Милвах высоко занес нож над плечом, как будто собирался нанести удар. «Э, ты что, дальтоник? Там нет ничего красного, ты не можешь, просто...» Но Милвах уже бросил нож вперед, и Фабиану ничего не оставалось, кроме как проследить за ним взглядом. Нож проделал в воздухе дугу, пролетев в полуметре от его плеча. Обернувшись и в глубине души, надеясь, что преступник промахнулся, Фабиан увидел, как нож пронзил красный галстук и засел глубоко в груди официанта, стоявшего в дверях. Кровь брызнула фонтаном изо рта молодого мужчины и стала стекать по его белой рубашке. Он упал на пол и начал, как жук, упавший на спину, махать ногами и руками в отчаянной попытке снова подняться на ноги. В этот момент Милвах подбежал к нему, вытащил нож и нанес еще один удар, а затем еще один, пока официант не перестал двигать руками и ногами. Затем Милвах начисто вытер нож об одежду официанта и втащил тело достаточно, чтобы закрыть дверь. Все произошло так быстро, что Фабиан успел лишь подтянуть и застегнуть джинсы. Тем временем Милвах уже затряс левой рукой, после чего посмотрел на результат и снова стал подкидывать кости. «Теперь я хочу, чтобы ты оставил меня в покое». На обратном пути к окнам он вложил нож в ножны и быстрым движением вытащил винтовку из чехла на спине под курткой. «Этого не будет. Ты не хуже меня, знаешь, что я здесь для того, чтобы арестовать тебя. Ты можешь идти. Можешь рассматривать это как добрую волю костей. Проваливай, иначе кости могут передумать и приказать мне сменить цвет на зеленый». «Но ведь есть и другой вариант». Ты возвращаешь себе контроль над своей жизнью и ставишь точку здесь и сейчас, даже несмотря на то, что не выпала единица». «Возвращаю контроль?» Милвах рассмеялся. «Да, это ведь просто кости. Просто совершенно дурацкая чертова игра». «Иди отсюда». Милвах подошел к Фабиану, в его взгляде была видна холодная решимость. «Ради твоего же блага». «Просто уходи». «Но ты же раб! Разве ты не понимаешь этого? Маленький, ничтожный раб с кучей болезненных, навязчивых идей!» Боль вспыхнула с такой силой, словно что-то взорвалось прямо у него перед глазами. Удар был нанесен прикладом винтовки без предупреждения и с большой силой. И так же быстро все исчезло в темноте.